Глава третья. Вот возьму и побреюсь наголо, произнесла она, и выможу лицо сажей. Ее глаза были обведены странными кругами, будто подбиты. Волосы висели сальными прядями. Она либо лежала на кровати, либо смотрелась в зеркало. Как можно лить слезы по мужчине, который недостоин меня коснуться? Она не вернулась на работу. Из квартиры выходила разве что в бассейн, где часами смотрела на отражение в мерцающей голубизне, или бесшумно плавала под водой, точно рыба в аквариуме. Начался учебный год, но я не могла бросить ее одну в таком состоянии. Вдруг приду из школы, а она исчезла. Так что мы сидели в квартире и питались консервами. А когда те закончились, перешли на рис и овсянку. Что мне делать? Спросила я Майкла, который угощал меня за обшарпанным столиком с сыром с сардинами. В новостях показывали пожары на а н ж е л е с к р е с т Майкл перевел взгляд с меня на пожарных, шагавших по дымным склонам. Когда влюбляешься, детка, такое случается. Это как с т и х и й н о е б е д с т в и е Я поклялась никогда не влюбляться и надеялась, что Барри за зло, причиненное маме, умрет долгой и мучительной смертью. Над городом зашла луна, кровавая от пожаров на севере и в Малибу. Как обычно в это время года, мы оказались в огненном кольце. В бассейн летел пепел. Мы сидели на крыше, вдыхая ветер с запахом г а р и Истерзанное сердце, промолвила мама, потянув кимоно. Надо вырвать его и бросить в компост. Хотелось ее коснуться, но она, словно сидела в звуконепроницаемой кабине, как на конкурсе красоты, ей не было слышно меня сквозь стекло. Она согнулась, прижав руки к груди, и выдавливая из себя воздух. Я сжимаю сердце внутри, пояснила мама, как земля в горячей глубине сдавливает своим весом кусок доисторического помета. Ненавижу его, ненавижу, я его ненавижу. И добавила свирепым шепотом: в моем теле рождается алмаз, уже не сердце, а твердый, холодный и прозрачный камень. Я защищаю его своим телом, лелею в груди. На следующее утро она встала, приняла душ и сходила на рынок. Я понадеялась, что теперь дела пойдут лучше. Она позвонила Марли и спросила, можно ли вернуться. Номер как раз с давали в печать, и в ней нуждались по зарез. Как ни в чем не бывало, мама отвезла меня в школу, где в моем восьмом классе уже начались занятия. Я подумала, что все позади, а зря. Она преследовала Барри, как раньше он ее, ходила всюду, где был шанс его встретить, выслеживала, чтобы глядя на него оттачивать свою ярость. Ненависть дает мне силы. Повела Марлин на обед в его любимый ресторан, застала его там в баре и улыбнулась. Он сделал вид, что не заметил. но все время потирал подбородок, искал след старого прыща. Пояснила она вечером, как будто мой взгляд вызвал его к жизни. Мы закупали провизию на рынке, делая крюк, чтобы столкнуться с ним у прилавка с мускусными дынями, бродили по его любимому музыкальному магазину, ходили на презентации книг его друзей. Однажды ночью мама вернулась домой в четвертом часу. Утром надо было в школу, но я смотрела по кабельному фильм про белого охотника за стертым Грейнджером. Майкл д р ы х н на диване. Горячий ветер рвался в окна, точно взломщик. В конце концов я вернулась к себе и заснула на маминой постели. Приснилось, что иду сквозь джунгли с пучком на голове, а белого охотника и след простыл. Мама присела на край постели и сбросила туфли. Я его нашла на вечеринке у Грейси Келлихер. Столкнулись у бассейна. Она л е г л а рядом и прошептала мне на ухо. Болтал с какой-то рыжей толстухой в прозрачной блузке. Заметил меня, вскочил и схватил за руку. Она задрала рукав и показала яростные красные подтеки. Ты что шипит, следишь за мной? Так бы и перерезал ему глотку. Мне следить не к чему. Я знаю все твои мысли, каждый шаг. Я вижу твое будущее, Барри, и оно печально. Я хочу, чтобы ты ушла. Не сомневаюсь. Даже в темноте было видно, как он побагровел. Ничего у тебя не получится, Ингрид, предупреждаю. Ничего не выйдет. Мать рассмеялась, сплетя руки за головой. Он не понимает, уже получается. Суббота, о п а л ё н н о е небо, жаркий послеполуденный воздух пахнет гарью. В это время года даже на пляж не сходишь из-за ядовитого красного прилива. Город повержен, и на коленях молит об искуплении, как древний садом. Мы сидели в машине под р о ж к о в ы м деревом в квартале от дома Барри. Мне ужасно не нравился мамин взгляд. Ее спокойствие граничило с безумием. Она походила на терпеливого ястреба на верхушке обожженного молнии дерева. Однако просить вернуться домой не имело смысла. Мы теперь говорили на разных языках. Я разломила стручок керба, а вдохнула мускусный аромат. И представила, что дожидаюсь здесь своего отца водопроводчика, который чинит что-то в этом маленьком кирпичном доме с одуванчиками на газоне и лампой в окне с металлическим переплетом. Вышел Барри в бермудах, гавайской футболке из старомодных, очечках под Джона Леннона. Сел в старенький золотистый Линкольн и уехал. Пойдем, прошептала мать. Она надела белые тканевые перчатки, которыми пользуются фоторедакторы, и бросила мне вторую пару. Идти с ней не хотелось, но и в машине оставаться желания не было. Мы шагали по дорожке уверенно, точно к себе домой. Мама сунула руку в декоративный б а л и й с к и й домик на крыльце и вытащила ключ. Я снова ощутила печаль. И приближение неизбежности. Когда-то я думала, что буду жить здесь, среди больших кукол театра теней, подушек с батиком и воздушных змеев, драконов на потолке. Прежде статуэтки Шивы и Парвати, в их нескончаемом объятии меня не раздражали. Я представляла, что Баре с мамой станут также не разлучны, и это будет длиться вечно. и породит новую вселенную. Теперь я их ненавидела. Заурчал компьютер на резном столе. Мама что-то напечатала, и на экране все исчезло. Я понимала, зачем она это делает. В тот момент я осознала, почему люди пачкают аккуратные стены, царапают новые машины, колотят ухоженных детей. И естественно, уничтожать то, что сам никогда не получишь. она вынула из сумочки магнитную подкову и провела ею по дискетам с надписью резервная копия. мне его почти жалко, заметила она, выключая компьютер почти. она достала свой нож скальпель и выбрала из шкафа его любимую коричневую р у б а х у цвет экскрементов как ему подходит. кинула ее на кровать и изрезала в клочья, а потом в о т к н у л а в петлицу белый алиандр. Кто-то колотил в дверь. Мама подняла голову от н о в о с т и х о творений. Она теперь все время писала. Как думаешь, на том жестком диске было что-то ценное, например, се, которое надо сдать осенью? Я со страхом смотрела, как прыгает на петлях дверь. И в с п о м и н а л а с и н я к и у нее на руках. Барри не был жестоким, но у всякого терпения есть предел. Если он ворвётся, ей конец. А мама ничуть не испугалась. Собственно, чем сильнее он барабанил, тем веселее она становилась. Щеки порозовели, глаза сияли. Все-таки вернулся. Она взяла складной нож из стакана с карандашами и развернула его обедро. Барри вопил, рыдал. От бархатистости голоса не осталось и следа. Видит Бог, Ингрид, я тебя убью. Стук прекратился. Мама прислушивалась, держа наготове нож. Внезапно Барри возник с другой стороны, в окне. Перекошенное от ярости страшное лицо в ветвях алиандров казалось огромным. Я отпрянул а к стене. А мама так и стояла посреди комнаты, мерцая, как п о д п а л е н н а я сухая трава. Я убью тебя, о р а л о н б е с п о м о щ е но в гневе заметила она, бессилен, можно сказать. Барри разбил стекло, видимо нечаянно, и затих. Потом внезапно расхрабрился и просунул руку внутрь, чтобы нащупать шпингалет. Мама с немыслимой прытью. Подбежала к окну и ударила ножом в ладонь. Лезвие засело крепко. Она рывком выдернула его и рука мгновенно исчезла. Чёртова сука! Мне хотелось спрятаться, остановить поток слез, но я не могла отвести глаз от этой сцены. Вот как заканчиваются любовь и страсть. В соседнем доме зажглись огни. Соседи звонят в полицию, сказала мать в окно. Уходи. Он, шатаясь, побрел прочь и через мгновение пнул входную дверь. Грёбаная сучка, я тебе устрою, ты у меня попляжешь. Она распахнула дверь и предстала перед ним в белом шелковом кимоно, сокровавленным ножом в руке. Ты меня еще не знаешь. произнесла негромко. С тех пор ей нигде не удавалось найти Барри, ни в Верджинс, ни в магазинах, ни на вечеринках, ни в клубе. Он сменил замок, пришлось открывать окно чертежной линейкой. На сей раз она сунула веточки Алиандра в молоко, устричный соус, творог и даже зубную пасту, поставила букет в стеклянную вазу ручной работы. И р а з б р о с а л а цветы по постели. Я была раздавлена. х о т ь он и заслужил наказание. Она перешла грань. Это не просто месть. Она ведь уже отомстила, победила и кажется даже не заметила. ее несло прочь от всякого благоразумия. И следующая остановка ожидалась в кромешной т ь м е через миллионы световых лет. Как любовно она поправляла зеленые листья и белые бутоны. К нам наведалась полиция. Инспектор р а м и р е с сообщил, что Барри обвиняет ее во взломе, незаконном проникновении в жилище и попытке отравления. Мама и бровью не повела. Барри страшно на меня зол, заявила она в дверях, скрестив руки. Я порвалась с ним несколько недель назад, и он все никак не успокоится. Сумасходит. Рвался сюда. Астрид, моя дочь, подтвердит. Я недовольно п е р е д е р н у л а плечами. Не зачем меня впутывать. Мама размеренно продолжала. Соседи даже вызывали полицию. Посмотрите сводки. А теперь он утверждает, что это я к нему вломилась. Бедняга, он не особенно привлекательный. Наверное, трудно смириться. д р а г о ц е н н ы й к а м н ь не навести, сверкал все ярче. Сапфир цвета студеных озер Норвегии. О, инспектор Рамирес, говорили ее глаза. Вы красивый мужчина. Вам не понять отчаявшегося Барри Колкера. Как она смеялась, когда он ушел. В Следующий раз мы увидели Барри на блошином рынке Роузбол. Где он имел обыкновение выбирать друзьям уродливые подарки розыгрыши. Лицо матери освещал сквозь шляпу рассеянный свет. Барри заметил ее и тут же отвернулся. Его страх бросался в глаза как огромные буквы на рекламных щитах, но затем передумал и нацепил на лицо улыбку. Меняет тактику, прошептала она. Сейчас подойдет. Он двинулся прямо на нас с фигуркой Оскара из п а п ь е м а ш е в руках. м о и поздравления, отличный спектакль с полицейским. Барри протянул ей статуэтку. Лучшая актриса года. Понятия не имею, о чем ты. Она спокойно улыбалась и больно сжимала мне руку. Еще как имеешь. Он сунул Оскара под мышку. Но я подошел не за этим, Ингрид. Может, пора зарыть топор войны. С полицией я погорячился, признаю. Да я урод. Но, господи Боже, ты чуть не уничтожила весь мой годовой материал. К счастью, у моего агента есть черновики. Давай разойдемся мирно. Мать улыбнулась, переступила с ноги на ногу, ждала продолжения. Я уважаю тебя как человека и как творческую личность. Дураку ясно, что ты гениальный поэт. Я, между прочим, рекомендовал тебя коек а к и м журналам. Давай перевернем страницу и останемся друзьями. Она закусила губу, как будто серьезно обдумывая предложение, а сама так больно впилась ногтем мне в ладонь, что едва не проткнула ее насквозь. конце концов произнесла грудным голосом: "Конечно, почему нет?". Они пожали друг другу руки. Барри с легким сомнением и в то же время с облегчением вернулся к покупкам. Я подумала, что он по-прежнему ее не знает. Тем вечером мы снова подъехали к его дому. На окнах теперь стояли решетки. Мама погладила кончиками пальцев новую сетчатую дверь. словно меховую шубу. Чувствуешь его страх, как шампанское, холодное и г р и с т о е и совсем не сладкое. п о з в о н и л а Барри открыл внутреннюю дверь, окинул нас взглядом, неуверенно улыбнулся. Ветер шевелил ее шелковое платье и волосы лунного цвета. Она подняла руку с бутылкой рислинга. Выпьем за дружбу, Ингрид, я не могу вас впустить. Она просунула в сетку палец и кокетливо заметила: вот значит, как мы обходимся с друзьями. Ночью мы плавали в горячем аквамарине бассейн. На чистом небосклоне подмигивали звезды, в пальмах шелестел ветер. Мама легла на спину, негромко разговаривая сама с собой. Боже, до да чего хорошо! Она гребла одной рукой, медленно поворачиваясь по кругу. Удивительно! Ненависть приносит намного больше н а с л а ж д е н и я чем какая-то там любовь. Любовь капризна, утомительна, требовательна, переменчива. Она тебя использует. Ее глаза были закрыты, лицо блестело капельками воды. Волосы расплылись вокруг головы точно щупальца медузы. Ненависть иное дело. Ненависть можно использовать, можно ею управлять, придавать ей форму. Она будет по твоему желанию твердой или пластичной. Любовь тебя унижает, ненависть пестует. Такое успокоение. Мне гораздо легче. Я очень рада, мам. Я и правда радовалась, что она повеселела. Только мне не нравилось это веселье. Я ему не верила, подозревала, что рано или поздно оно даст трещину и наружу вырвутся чудовища. Мы поехали на машине в Тихуану. Не остановились купить пеньяту, цветы из гофрированной бумаги, сережки или кошельки. Глядя на клочок бумаги. Мама кружила по переулкам мимо о с л о в выкрашенных под зебру, и низеньких индейских женщин с детьми, которые просили милостыню. Я отдала им всю мелочь и получила в подарок о деревеневшую от старости жвачку. Мама не обращала на меня никакого внимания. Потом нашла то, что искала: ярко освещенную, как в Лос-Анджелесе, аптеку с провизором в белом халате. Пожалуйста. У вас с т ь d м о Простите, у вас есть ДМСО? У вас артрит? Отозвался он на у в е р е н н о м английском. Да, именно. Один знакомый сказал, что у вас продается. Сколько вам? Он вытащил три тары размером с пузырек ванили, жидкость для снятия лака и бутылку уксуса. Она выбрала самую большую. Почем? 8 0 д о л л а р о в мисс. 8 0 м а м а задумалась. 8 0 д долларов продукты на две недели или бензин на два месяца? Что это за дорогущая штука такая, ради которой нужно ехать в Тихуану? Не надо, взмолилась я. Поедем куда глаза глядят. В Ла Пас. По взгляду мамы я поняла, что застала ее врасплох, и продолжала говорить, надеясь, что быть может, смогу вернуть нас на какую-нибудь известную мне планету. Сядем утром на первый паром, пожалуйста, поедем в х а л и с к у Сан-Мигель де Альенде, закроем счета, переведем все на карту и мы свободны. Да чего просто, она знает все заправки отсюда до Панамы. Дешевые величественные отели в центре городов с высокими потолками и деревянным резным изголовьем кроватей. Через каких-то три дня между нами и этой предвещающей катастрофу бутылкой п р о л я ж е т тысячи миль. Тебе же всегда там нравилось. Ты не хотела возвращаться в штаты. На мгновение мне удалось ее увлечь. Она вспоминала проведенные там годы. Любовников цвет моря, однако чары оказались недостаточно сильными. Я не умела завораживать словами, как она, не хватало таланта, и образ растаял, возвращая ее к одержимости. Барри и блондинка, Барри рыжая, Барри в полосатом халате. Поздно, проговорила она, вытащила бумажник и отсчитала четыре двадцатки. Ночью мама варила в кухне что-то неописуемо странное, бросала в кипящую воду алианды, р корешки ползучего растения с яркими, похожими на граммофонную трубу цветами, замачивала с о б р а н н ы е под луной на соседской изгороди мелкие цветы в форме сердечка, уваривала настой. Из кухни валил запах зелени и гнили. Она выбросила килограммы м о к р о й п о х о ж е й на шпинат массы в чужой мусорный бак. Она больше ничего мне не объясняла, сидела на к р ы л ь ц е и разговаривала с Луной. Что такое ДМСО? спросила я Майкла вечером, когда она ушла. Он пил виски, настоящий Джонни Окер, п р а з д н у я новую роль в Макбете в центре искусств. произносить название пьесы вслух не полагалось, плохая примета, с учетом всей описанные в ней нечисти. Нужно говорить шотландская пьеса. Майкл рисковать не собирался. Вот уже целый год у него, кроме начитки книг, никакой работы не было. Помогает при артрите. Я полистала глянцевые журналы и небрежно осведомилась, что-то ядовитое? Абсолютно безобидное. Он поднял стакан, посмотрел на янтарную жидкость и медленно пригубил, с наслаждением закрыв глаза. Хорошие новости застали меня врасплох. А для чего оно? Ускоряет всасывание лекарств через кожу. Так действуют никотиновые и прочие п л а с т ы р и Приклеиваешь и благодаря ДМСО вещество попадает через кожу прямо в кровь. Классная штука. Помню давным-давно народ боялся, что хиппи начнут обмазывать смесью ДМСО и ЛСД дверные ручки в общественных местах. Он засмеялся, поднес стакан к губам. Стали бы они тратить кислоту на добропорядочных придурков. Я нигде не могла найти бутылку. Проверила под раковиной на кухне и в ванной, посмотрела в ящиках. В нашей квартире прятать было особенно негде. Да и вообще не в мамином это характере. Я не ложилась спать, ждала ее. Она вернулась поздно, с красивым молодым человеком, черные кудри которого спускались до середины спины. Они держались за руки. Это Иисус, представила она, поэт. А это моя дочь Астрид. Привет, сказала я. Мам, можно тебя на секундочку? Тебе пора спать. Сейчас вернусь. Она улыбнулась Иисусу, выпустила его руку и прошла со мной на затянутую сеткой веранду. Мама снова стала красавицей. Круги под глазами исчезли, волосы струились водопадом. Я легла. Она прикрыла меня простыней и погладила по щеке. Мам, куда делась та бутылка из Мексики? Она продолжала улыбаться, но ее глаза сказали все. Не делай этого, взмолилась я. Она поцеловала меня, погладила холодной рукой по голове и ушла. Ее рука всегда оставалась прохладной, несмотря на жару, горячие ветра и пожары. На следующий день я набрала номер Бари. Туннель любви, донесся пьяный женский голос и хихиканье. Вдалеке послышался бархатный голос Бари. Он взял трубку. Ало, я хотела его предупредить, но теперь все забылось. Перед глазами стояло только мамина лицо, когда она вышла от него в тот день. Так она раскачивалась, как раскрывала рот. Да и что я могла ему сказать? Осторожнее, ничего не трогай, ничего не ешь. Он уже и так ее опасался, если я скажу, ее могут арестовать. Нет, я не причиню боль моей маме ради какого-то Барри Колкера и его трахающихся статуэток. Заслужил. Раньше надо было думать. Алло, повторил он. Женщина что-то сказала и идиотски засмеялась. Но «Ну и пошли вы в жопу, произнес он и повесил трубку. Больше я не звонила. Мы сидели на крыше и смотрели на луну, красную и огромную. Пахнущим гарью в воздухе. Она висела над городом, точно над доской для спиритических сеансов. Вокруг греческим хором выли сирены, а мать безумным низким голосом шептала: «Ничего они нам не сделают. Мы викинги. Мы идем на битву безоружные ради к у р о ж а и крови». Наклонилась и поцеловала меня в голову. От нее пахло металлом и дымом, горячий ветер все не стихал.